хотя он считал свой образ действий совершенно правильным и единственно возможным перечитывая законченную к вечеру бумагу он поэтому оставил ошибки без правки в одном месте записки чтобы увеличить силу довода необходимо было добавить несколько слов федосеев ввёл бумагу под валик и неумело примериваясь отстучал на машинке между строчками эти слова Они некрасиво загнулись, перекрестив верхнюю строчку. Первые буквы шли в два этажа, да и вся бумага с многочисленными ошибками в буквах, придававшими ей глупый вид, с неотчётливыми порой строчками, он забывал переключать вовремя ленту, с неожиданно появлявшимися кое-где красными чёрточками резало глаз Федосеева, привыкший к безупречно написанным документам. Ничего сойдёт, подумал он. Лишь бы только прочли внимательно теперь, пока он тут. Жаль, что написано не по-немецки. Да нет времени на перевод. Шёл шестой час. Федосеев сложил бумагу, спрятал её в карман, затем повернул стоявшую у окна высокую этажерку, на которой лежал чуть наискось небольшой кожаный чемодан, набитый ненужными бумагами. Это тоже было мерой предосторожности. Фидосиев рассчитывал, что если люди из чрезвычайной комиссии в его отсутствие проникнут в квартиру, они первым делом накинутся на чемодан с бумагами и либо вовсе не догадаются поставить его обратно, либо поставят не совсем так, как он стоял прежде. Опытных сыщиков среди них было ещё немного. Это жерку с чемоданом в не очень тёмный день можно было увидеть со двора. мера предосторожности была весьма ненадёжна но ей пренебрегать не следовало сходными мерами пользовались иногда с успехом прежние революционеры насмешно какой на старости лет майнер рид пошёл подумал фидосеев внимательно оглядывая комнату всё было в порядке он надел пальто Расправил шарф, не застёгиваясь, погода стояла тёплая. Положил револьвер в карман и послушал у дверей. На площадке лестницы как будто ничего подозрительного не было. Федосиев не спеша спустился по лестнице. Улицы были ещё оживлены жалким и страшным оживлением 1918 года. У лотков старые, очень непохожие на разносчиков люди торговали какими-то лепёшками с сахаром, домашним шоколадом. назаваленных коробками и чемоданами дрожках испуганно оглядываясь по сторонам ехали господин с дамой прохожие с завистью смотрели на уезжающих на то не уехать ли мне выбраться можно подумал фидосьев бросить всё к чёрту пусть он это и распутывает буду по крайней мере цел в киев поехет Ещё место там предложили бы. Ух, гадко после того, как служил в великой империи. Откуда у них однако столько мотоциклеток? Глупо и неудобно. Неужели узнал? Не мог узнать. У фонаря, закрашенного синей краской, мотоциклетка вдруг стала замедлять ход. На меня смотришь. Ну, смотри, смотри. Перевести на огонь. Не остановился. С облегчением подумал он, провожая взглядом сыщиков. Нет, меня выследить ещё никак не могли. Адрес знает только Браун, он не предаст. Лишь бы он не сошёл совсем с ума. А то чуть ли он не заговаривается иногда в последнее время. Его глаза очень странно смотрет и не видит. Где-то вдали грянул выстрел, за ним другой, третий. Люди на улице заахали. Одни шарахнулись в сторону, другие ускорили шаги. Старуха, торговавшая котлетами, перекрестилась. Со стороны Невского показался конный патруль. Желтолицые и косоглазые люди на худых лошадёнках проехали в ту сторону, откуда слышались выстрелы. Китайцы, китайцы! послышались изумлённые возгласы Федосиев вышел на Невский, затем свернул на Морскую, там было гораздо спокойнее, улицы были ярко освещены, на каждом шагу стояли милиционеры, крупные, строгие, хорошо одетые люди. Это из моих голубчиков, подумал Федосиев.